Глава семнадцатая. Не больно. Ярослав. Как на первое свидание собираюсь, честное слово, не хочется себе признаваться, но даже внутренне как-то потряхивает. Кручу в голове варианты наших разговоров, ее вопросов, моих ответов и захлебываюсь внутренним напряжением. Оно шарашит по мозгам стальной кувалдой и рвет нервные окончания. Как давно со мной не было подобного мандража, уже и не припомню. О чем задумался Яр? Разворачиваюсь и слепо впериваю взгляд в Олега Караева. Он же сам хмуро полирует меня из-под лобья, но только это и выдает его невесёлое настроение. В остальном же он спокоен, впрочем, как и я. Мы оба, словно два дремлющих вулкана. Особо ни о чем. вру я не моргнув и глазом. «Просто перезагружался на панораму города?» «Чудесно сочиняешь, мне нравится». «Не понял». «Вот и я не понял, Ярик, какого художника с тобой творится с понедельника?» «А что со мной творится?» Улыбаюсь я, пожимая плечами, и сажусь за свой рабочий стол в новом комфортабельном офисе, что наша фирма открыла в этом городе всего пару месяцев назад. «Ладно, опустим все эти жеманности». «Не вопрос». «Но договорить мне Олег не дает. Я хочу, чтобы ты уехал в Москву». «Еще что хочешь? Внутренне ощетиниваюсь я. Только это?» «Нет. Жестко рублю я и сам себе поражаюсь. Еще неделю назад я бы усвистел отсюда, сверкая пятками, а сейчас готов приклеить себя промышленным клеем к асфальту, как долбанутый на всю голову экоактивист. Я просто хочу напомнить, что все твои запросы выполняет наша общая служба безопасности, Яр. Я раздраженно поджимаю губы и носом выдыхаю свое недовольство. Терпеть не могу, когда беспардонно налезут в мои дела. Олег, ты хочешь совершить ту же ошибку, что совершил мой дед? Но Караев будто не слышит предостережений и рубит новый вопрос. Кто такая Вероника Истомина? Никто. Уверен? «Абсолютно. Допустим, я тебе поверил. Допустим, Яр. И не надо смотреть на меня так кровожадно, окей? Знай, я всегда на твоей стороне, парень. Просто мне не хочется снова переживать с тобой то, что было три с половиной года назад, когда ты, синий, в дугу материл какую-то неизвестную мне истому». «Отвожу взгляд. За ребрами новый атомный взрыв» прошлое и настоящее вступают в термоядерную реакцию и разносят меня изнутри оставляя лишь призрачные тени больше ничего нет все нормально олег выдавливаю я из себя хотя слова раздирают глотку в клочья ну я и вижу хмыкает караев а затем резко меняет тему разговора кстати либерман прислал два билета в оперу он там будет с семьей и с господином левандовским помнишь такого Тот самый Амич, припоминаю я. «Да, он ищет под свой проект прямых спонсоров. Ему нужно закупить в Италии оборудование на десятки ярдов, чтобы получить международную сертификацию. Мы же можем его в этом поддержать и заиметь себе сразу 20% от будущей прибыли». «Я не хочу вкладываться в водку, Олег. Я тебе уже об этом не раз говорил. Меня интересует коньячное производство. Зачем тратить свои бабки?» если можно получить субсидирование от государства. А оно заинтересовано в импортозамещении того дистиллята, что ввозится к нам из Грузии, Молдовы и Армении. Вот теперь я спокоен, Яр. Не совсем ты ушел в свои реванши. «Олег!» — устало выдохнул я. «Не беси меня, ладно?» «Ладно». Мы пожали друг другу руки, и Караев наконец-то покинул мой кабинет. Я же попытался прислушаться к наставнику и сосредоточиться на работе, но через несколько бесплодных часов сдался и покинул офис, направляясь сразу же приводить себя в порядок. Постригся, подровнял щетину, тщательно выбрал костюм на вечер, останавливаясь на брюках-чиносах песочного цвета, им в тон мягких замшевых лоферах и белоснежной льняной рубашки. Нанес немного любимого парфюма на шею и надел массивные часы на запястье. «Красавчик!» Улыбнулся своему отражению и твердо решил, что Истомина точно не устоит передо мной. Один раз уже упала, падет и снова. Да, возможно, она и укрепила за эти годы свою крепость, но мне было плевать. Я планировал взять ее, если не штурмом, так измором, и никаких к чертовой матери поддавков» а потому я не собирался, как доверчивый олень, дожидаться ее в ресторане, гадая, придет она или нет. Я снова купил огромный букет, и снова тех самых пионов, которые она уже однажды не приняла. А затем взял курс на квартиру, где она проживала с Максимовской, мысленно прикидывая, во сколько Истомина должна выйти из дома. Таким образом, я был под ее окнами уже в 7.30 вечера и занял выжидательный пост в тени огромной плакучей ивы. Спустя еще минут пять во двор дома заехал какой-то тупой мажор на разрисованной аэрографии спортивной тачки, громыхая басами так сильно, что даже я рисковал выплюнуть легкие. Но уже спустя минуту я забыл обо всем на свете, потому что из своего подъезда вышла Истомина, а у меня от ее вида... Случился форменный вынос мозга. Я даже рот открыл, пожирая ее фигуру взглядом. «Не идет!» «Пишет!» Стройные ноги обуты в изящные босоножки на головокружительной шпильке. Волосы собраны в высокую прическу, и только пару локонов обрамляют личика, А сама она одета в невесомое облако алого шифона, который при каждом ее движении соблазнительно развивался и облегал бедра. «Чума!» Выдохнул я и глубоко вздохнул, а потом подумал о том, что общение сегодня вечером между нами дастся мне максимально тяжело, ибо все, что я хотел сейчас с ней делать, не имело ничего общего с разговорами. Низ живота тут же резко налился кипящим свинцом, и я тихо застонал, чуть прикрывая глаза и со всей дури вцепляясь пальцами в оплетку руля. Откинул голову назад, тихо рассмеялся. Как это все пережить и не сдохнуть, а? И теперь не было сомнений. Истомина шла меня потрошить во всеоружии, а значило это только одно: ей было не все равно. Читай, что неравнодушно. Вывод. Заочно я уже победил. Улыбнулся сам себе, внутренне выдохнул все напряжение, что копил еще со вчерашней нашей встречи, и только было уже собирался подхватить букет и выйти к ней как медленно, но верно выпал в нерастворимый осадок. Потому что из той самой безвкусной разукрашенной тачки вальяжно выпал с парень, наперевес с веником из алых роз, а затем целенаправленно двинул к Истоминой. И она при его виде не растерялась и даже не удивилась, а растянула губы в очаровательной улыбке и кокетливо помахала ему одними пальчиками. А дальше эта анаконда приняла букет от беспонтового мажора, и без колебаний уселась в его стрёмную машину. Честно, я охренел. Смотрел вслед удаляющемуся от меня спорткару и не мог поверить в то, что увидел. Спустя минуту буквально вывалился на улицу и принялся жадно хапать воздух, пытаясь прийти в себя и сопоставить все факты в один логический ряд. А еще старался игнорировать то, как странным образом ноет за ребрами. Через секунду замер на месте. Вмазал себе мысли на лицу и безапелляционно решил, что делать из меня лоха не позволю. Достал из заднего кармана мобильный и тут же набрал раздобытый номер ее телефона. Вслушался в длинные гудки и оскалился, когда на том провода мне все-таки ответили. — Да. — Привет, Ник. Изо всех сил я старался, чтобы мой голос звучал ровно. — Эм, это Яр. «А откуда у тебя мой номер?» «Во сне приснился, веришь?» «Нет». Рубит категорично, а я в эту самую минуту ненавижу ее как никогда, потому что слышу, как на заднем плане играет та самая мелодия, с которой и подрулил чертов мажор к ее дому. «Да брось!» «Кого купил на этот раз?» «Твою старосту. Не вижу причин, чтобы не сказать ей правду». «Слушай, я что звоню? У меня тут форс-мажор нарисовался катастрофических масштабов. Стереть не получается. Я сильно впаду в немилость, если попрошу тебя перенести нашу сегодняшнюю встречу на другой день. Ты уже в немилости, Басов. Тебе ниже падать уже некуда». «Это значит нет?» «Это значит нет». Она почти рычит, а я довольно улыбаюсь без дополнительных разъяснений понимая, что именно она хотела провернуть со мной. грёбаная самка-богомола. «Как жаль!» — тяну я целенаправленно, выводя ее на эмоции. «Басов!» «Да?» «Иди-ка ты нахрен!» «Постой, ты что, реально расстроилась, что мы сегодня не увидимся?» «Да ладно! Я думал, ты выдохнешь с облегчением. Вот тебе мое честное пионерское слово!» «Так...» «Все, пока!» «Погоди, Вероника!» Смеюсь я в трубку. «Дай мне шанс что-нибудь придумать и все исправить!» Но Истомина только сбрасывает вызов, и я тут же вдариваю по газам и беру курс в оперу, в которую меня пригласил Карайф, и сам себе обещаю, что сегодня буду развлекаться, заниматься делами и более не вспомню, как эпично проехалась по мне одна строптивая коза. Хрен ей!» Вот только до оперы я так и не добрался, не доезжая всего пару сотен метров, развернулся и погнал в сторону того самого ресторана, где я должен был провести незабываемый вечер. Признаться, он таким и стал. Стоило мне только пройти в заведение и сесть на забронированный заранее стол в уютном малькове, как я тут же напоролся глазами на Истомину и ее мажора, с которым они сидели на ярус ниже от меня. Столик на двоих. Свечи, бутылка дорогого шампанского, устрицы. козел. прошипел я себе под нос и тут же со всей дури заскрежетал зубами, потому что увидел, как жадные до прикосновения мужские пальцы накрыли маленькую ладошку стоминой. Тихо зарычал, а она ему между тем улыбается, что-то мило чирикает и кокетливо хлопает ресничками. Я полюбовался на этот дурно пахнущий спектакль еще минут пятнадцать. А потом не выдержал и поспешно покинул ресторан. После сел в машину и прижался лбом к рулю, тяжело дыша и мечтая вернуться, а там уж кулаками выскоблить от зубов всю ротовую полость того мудака, что сидел сейчас рядом с Истоминой. Он, не я но я даже не дернулся лишь поднял голову и встретился глазами со своим отражением в зеркале заднего вида и сам себе подмигнул похер я ее все равно переиграю а затем завел двигатель и рванул куда глаза глядят шепча себе под нос словно мантру бесконечная мне не больно